церквами. Приселков, станицы 93, 95, 109, 111. Мы не знаем, как был улажен русско-византийский конфликт, но это случилось не позднее 1052 года поскольку в «Повести временных лет» мы находим следующую запись, датированную 1053 годом. У Всеволода Ярославича родился сын от греческой принцессы, и он назвал его Владимиром. По-видимому, Всеволод женился на принцессе в 1052 году, что вряд ли было бы возможно без восстановления дружественных отношений между Византией и Русью. Но этого брака едва ли хватило бы для компенсации русским за отказ от идеи независимости русской церкви. Скорее всего, одновременно между Киевом и Константинополем было заключено новое торговое соглашение на условиях, выгодных для Руси. Что случилось с Эларионом после его смещения с должности, неизвестно. Приселков предположил, что он принял высший монашеский сан и, в конце концов, удалился в Печерский монастырь под именем Никона. Но это только предположение, каким бы мастерским оно ни было. По совпадению, которое кажется многозначительным, Ярослав умер в том же 1054 году, в котором произошел окончательный разрыв между Восточной и Западной церквами. Для характеристики личности Ярослава мы располагаем не только свидетельствами из литературных источников, но также результатами антропологического и анатомического анализа его скелета и черепа, которые, как отмечалось ранее, подтверждают данные литературных источников по меньшей мере в одном важном пункте. Так в повести временных лет упоминается, что князь был хромым. В другом источнике того времени утверждается, что в детстве он с трудом ходил, Анатомический анализ показал, что у ребенка была болезнь, препятствующая ходьбе, а позднее он сломал ногу. Рохлин. Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава. Гинзбург Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Инги Герт герасимов опыт реконструкции физического облика ярослава Мудрого. статьи опубликованы в кратких сообщениях академии наук Института истории материальной культуры страницы 46 66 и 72 76 7 номера 1940 год Четвертое. Триумверат. 1054-1093 годы. Старший сын Ярослава Владимир умер на два года раньше отца. Как мы знаем, он занимал важный пост наместника в Новгороде. Владимир самостоятельно провел две военные кампании против финского племени Емь в 1042 году и против Византии в 1043 году. Судя по всему, если бы Владимир был жив к моменту смерти отца, то Ярослав ему передал бы свое княжение. Никто из оставшихся пяти сыновей, кажется, не был достаточно подготовлен к такому делу. В конце жизни, если верить повести временных лет, Ярослав больше других любил своего четвертого сына Всеволода, но оставить ему великокняжеский престол было абсолютно исключено, потому что старшие братья не согласились бы с таким решением и, к тому же, Всеволод не обладал необходимыми для лидера качествами.